Канон пришла в ярость. Конечно, не сама истинная Канон, которая после достижения второго уровня Матрицы получила такое расширение сознания и доступ к источнику знания, что более никакие обстоятельства не могли вызвать у нее присущих бывшей доминирующей личности эмоций. Злился лишь ее временный, официальный аватар в Матрице сознания низшего порядка, которым она присутствовала на ежемесячном собрании демиургов, посвященному резко меняющейся обстановке в мире лестницы совершенства. Собрание проходило в специально созданном для подобных встреч Тацуи иллюзорном пространстве. Он обожал эту свою разработку, с успехом связывающую на общей нейтральной территории обитателей не только разных городов, стран и планет одной звездной системы, но и далеких галактик, и даже представителей двух веток одного мира мультиверса из разных ветвений без строгой привязки к их реальному состоянию и временной шкале. Получив за свою идею ее развитие, место среди семи демиургов Тацуя ловко обошел все физические законы и прочие ограничения плотных, инертных и имеющих разную временную шкалу миров. Благодаря его детищу больше не требовалось создавать буферные, синхронизированные по заряду плотности энергии и скорости течения времени миры, где демиурги могли бы взаимодействовать с представителями других ячеек второго уровня матрицы. Теперь было достаточно связать своих низших аватаров, доверив функцию взаимодействия им. Канон была в ярости, но не только она. В мире лестницы, где были введены строгие законы, полностью препятствующие жульничеству, Ватан и Тацуя опять показали свою коварную натуру, протащив в рамках правил способ продвинуть своих любимчиков, уничтожив при этом своих конкурентов. Заявленное Ватаном, как внеочередное испытание для таинственного новичка вторжение монстров, Обернулась подача Тацуи настоящей катастрофой для большинства других божественных избранников. Тацуя стабильно удерживал своих претендентов на позиции глав гильдии охотников. Гелу обвиняла его в шаблонности и ограниченности мышления. Канон считал его стремление держать везде одну позицию признаком лени Марена смеялась над тем, что даже заполучив и удерживая во всех странах этот пост, избранники Тацуи редко достигали высокого духовного уровня. Гибли и сменялись гораздо чаще, чем даже ее, брошенные на произвол судьбы подопечные. Ватан и вовсе считал, что позиция главы одной из гильдий заведомо проигрышная. У верховного жреца храма пяти богов или правителя страны положение куда перспективнее, и если и пытался направить и воодушевить избранников, то помогал им достигнуть одной из властных позиций. Даже если не всегда его подопечные добивались успеха, он все равно считал свою стратегию намного лучше, чем поколениями удерживать место какого-то слуги охотника у Ферста и храма на побегушках. Все демиурги были невысокого мнения о стратегии своего самого юного коллеги. Но разыгравшаяся на всех пяти континентах бойня показала, что Тацуя давно спланировал ее и лишь ждал, когда совпадет удачное время и место. И этот момент настал. С учетом его подсказок, Ватан собрал армии из не самых сильных и многочисленных на максимально эффективно действующих в тандеме монстров. Лювы прокладывали дорогу, а крикуны истребляли все живое, что могли догнать, и куда позволяла дотянуться их длинная подвижная шея, хорошо ориентируясь по слуху. Эти монстры и сами могли открыть себе дорогу, выманивая жертв из убежища от детским плачем или призывами о помощи. Тацуя намеренно не давал никаких инструкций своим подопечным, кроме того, что они должны во что бы то ни стало удерживать в роду пост главы гильдии охотников. А когда никто не ожидал, Он провернул свой план с объединением сил демонического вторжения для пятикратного его усиления. Так, перехваченная на подступах к границам, разделенная по скорости монстров, чтобы заставить их атаковать в обратном порядке, собранная сразу с пяти сторон демоническая армия, направляемая охотниками Тацуи, успешно уничтожила центральные страны на четырех континентах из пяти. Все демиурги потеряли по четыре своих избранника и возможность их возрождения в потомках. Центральные страны на четырех континентах полностью опустели. Но разрушившая их орда монстров лишь немного потеряла в численности. Она продолжила угрожать и всем остальным уцелевшим странам, если прокатиться волной от одной к другой. Первоначальный сценарий не удалось провернуть лишь на пятом континенте. Особенности рельефа континента и отсутствие сплошной защитной стены на нижней границе Южной Флавии нарушили планы Тацуи, вынудив его тащить объединенную армию не к центральной стране, как это было реализовано на других континентах, а на юг. Раз первым вторжение состоялось в Южную Флавию, то и другие армии вторжения пришлось направить к ней. Но произошло непредвиденное, и непутевые исполнители потеряли контроль над объединенной волной крикунов, в итоге позволив им рассеяться и атаковать ближайшие страны в свойственной им осторожной, выманивающей жертв манере. К югу двигались лишь собранные в две орды львы, Позже Тацуя увидел, что вести армию на юг уже бессмысленно. Новичок Канон неожиданно легко разобрался с большей частью монстров первой волны. Ему на руку сыграл сам метод убийства и голод позарившихся на падаль хищников. Несмотря на этот явный промах, пришлось оставить уже реализуемый избранниками план без изменений, тем более что дать новые инструкции он уже не мог, полностью лишившись связи еще на 10 лет. Оставалось смотреть, что выйдет в итоге. Для подстраховки Тацуя разыграл свою последнюю козырную карту, явившись к главе гильдии охотников Южной Флавии. Демиурк напомнил ему, что уже являлся ему в детстве, что мужчина его избранник, и должен выжить, спрятавшись где-нибудь пока орды монстров будут разорять его страну. Его миссия спустя одну-две недели отвести монстров к стенам Центральной Флавии. На учага Мориса было свое собственное мнение насчет того, что он должен делать и где безопаснее всего находиться во время вторжения. Трусливое бегство глуповатого Волхаима Мудрого лишь убедило мужчину, что уподобляться ему не стоит. Он принял самоубийственное решение остаться в городе и отбиваться, заочно убедив Тацую, что недостоин называться его избранником. Многие боги терпеть не могут, когда их марионетки проявляют самостоятельность, и Тацуя относился к числу тех, кто также требовал полного подчинения. Он считал себя особенным, гениальным и отказ от его советов и приказов был для него личным оскорблением. Хотя возмущенные жульничеством тацу и Демиурги требовали восстановления справедливости и отката временной шкалы для всего мира лестницы, на что он категорически не согласился, не это противостояние стало главным событием встречи. Когда все споры о законности устроенной тацу и Бойни зашли в тупик, в иллюзорное пространство для встреч проник таинственный незнакомец. Он представился куратором второго уровня «Матрицы» и сообщил, что устроенный демиургами турнир заинтересовал нескольких представителей третьего и даже четвертого уровня. За турниром давно и активно наблюдают демиурги двух соседних сегментов Матрицы. Обычно живущие в разных вселенных существа разительно отличаются друг от друга, поэтому прямой перенос их в физические условия другого мира невозможен. Как выход было предложено перенести действие турнира в иллюзорное пространство с имитацией основных физических законов и процессов «Лестницы», где это совместимо с физиологией представителей других рас и внесением дополнительных явлений веществ и существ. Это позволит принять в дальнейшем состязании участие и представителям других вселенных. Существующая сейчас карта континентов будет зеркально скопирована, но наполнена городами и монстрами других видов. Переносу и копированию подвергнутся все тайники, строения и сильнейшие монстры-боссы. Однако… Не относящиеся к турниру разумные существа будут переведены в ранг ботов с обрезанным сознанием и упрощенной ментальной схемой существования. Их амбиции будут сведены к минимуму, чтобы поступки посторонних действующих лиц не влияли на справедливое состязание в мелочах. Однако осуществление переноса и внесение ключевых изменений в проект было хоть и строго принудительным, но с отстрочкой. На завершение текущих событий отводился один год временной шкалы лестницы что являлось совсем скромным отрезком в 300 дней. Если до тех пор состязание естественным образом завершится в рамках текущих правил, которые уже нельзя менять, то демиурги других сегментов снимут свои кандидатуры с участия в совместном проекте. Если нет, они также будут претендовать на места демиургов в сегменте соседей. Эта информация стала настоящим шоком для канон и остальной четверки творцов, считавших их вселенную их личным творческим пространством. Кто-то непонятный и неизвестный пытался влезть в их мастерскую и занять в ней место полноправного создателя новых миров, что неизбежно будет влиять и на все их творения. Если чужаки имеют агрессивно-экспансивную парадигму, то миры других демиургов неизбежно подвергнутся нападениям соседей. Допустить такое было плевком в лицо Шантии и Примала, в мирах которых выросли и окрепли все нынешние демиурги. Но поставленный срок был просто смешон. Он выглядел как ультиматум. Кому-то на третьем уровне захотелось развлечься, и они устроили эту провокацию. В рамках текущих правил, где демиурги очень мало влияли на своих подчиненных и никак не атаковали конкурентов, все указывало на то, что состязание продолжится уже с пугающими чужаками. Мир лестницы совершенства существовал уже давно. Его герои не достигали успеха десятки тысяч лет. Как можно ожидать, что они вдруг наберутся ума, смелости и силы всего за один оставшийся год? В таком ракурсе издевательское истребление обитателей мира махинациями Тацуи уже не выглядело возмутительным оскорблением. Если орда монстров сотрет с лица земли все города на континентах, победителями по существующим сейчас правилам станут представители Тацуи. Этот исход оговорен в правилах состязания. Если соревнования способны продолжать лишь представители одного из демиургов, два лучших из них и будут считаться победителями и пройдут стадию инициации. Проблемы возникнут только в том случае, если приглашенный канон-гость окажет им достойное сопротивление. И не только сам продержится в живых год, но и остановит полное истребление других избранников-богов в своей стране. Ситуация с исходом состязания и отношение демиургов к текущим событиям резко перевернулись. Теперь все они желали успеха задумки своего коварного коллеги. А любимчик Примала теперь стоял на пути его успеха, как бельмо в глазу. Но так как организаторы турнира резко лишились права менять правила созданного ими же мира, то оказались в креслах таких же зрителей, как и представители других сегментов и уровней Матрицы. Теперь осталось лишь смотреть, к чему приведет сделанная канон рискованная ставка.